Лечение пошло супругом на пользу, и на какое-то время в семье воцарился мир. В 1929 году вся Норвегия праздновала 70-летие своего кумира. Гамсун с ужасом ждал приближения своего дня рождения. Выглядел он по-прежнему прекрасно и внимательно следил за здоровьем. Накануне дня рождения Гамсун с Марией и Туре на своем семиместном «Кадиллаке» уехали из Нёрхольма на юг Норвегии. Торы Гамсон с улыбкой вспоминал, что его отец не хотел ехать на собственной машине, потому что боялся журналистов, которые могли опознать авто по номерам, и даже собирался, как истинный любитель детективов, сбрить усы. На несколько дней семья остановилась в гостинице в маленьком городке Флекерфьорде, где переждала «Опасный день». Правда, журналистам все же удалось установить местонахождение юбиляра, но от интервью никто из них так и не дождался. С юбилеем писателя поздравили практически все государственные и общественные организации Норвегии. В Нюрхольм пришли горы поздравительных телеграмм и писем от частных лиц, в том числе от Генриха Манна, Герхарда Гауптмана, Томаса Манна, Стефана Цвейга, Андре Жида и многих других знаменитостей со всего мира. Гамсуну было приятно внимание, но он с удовольствием отказался бы от него. В связи с 70-летием писателю было сделано множество предложений стать почетным членом целого ряда организаций и обществ. Некоторые почести он согласился принять, некоторые отверг. Так он отказался от Серебряного креста Союза писателей Норвегии, за что его тут же обвинили в надменности. Жизнь в Нюрхольме шла своим чередом. Хозяйством в усадьбе управляли двое датчан, да и сам Гамсон всегда следил за любимым детищем. В 1927 году он написал в Вальдресе своему старому другу Эрику Фрюденлюнду и спросил, не может ли тот взять к себе на воспитание старшего сына Туры? Писатель считал, что Туре нуждается в целительном воздухе Аурдала. «Нельзя сказать, чтобы Марии нравилось», что постепенно, одного за другим, быть может и с лучшими намерениями, Кнут отсылает детей из дому. Четырнадцатилетнюю летнюю Элинор Гамсун отослал на воспитание в школу при католическом монастыре в Германию, потому что считал необходимым для девочки получить хорошее и приличное образование. Вскоре туда же отправился Сесилия. На каникулы девочки приезжали к родителям. Между тем отношения в семье потихоньку накалялись. В 1930 году Гамсун пишет сестре своей первой жены, с которой всегда поддерживал отношения, и просит ее передать Берглед, чтобы та хоть изредка писала мне. 1930 год был неудачным для семьи Гамсунов. Весной два месяца провела в постель Мария, летом заболела любимая дочь Гамсуна Элинор который своим упрямством и вспыльчевым характером, непредсказуемостью и чувствительностью очень походил на отца. Находясь в Германии, Эленор заболела анорексией, и Гамсон решил послать ее на лечение все в тот же Вальдрос керрику Фрюденлюнду. Осенью проопериловали отца семейства, а вскоре менингитом заболел Туре. После его выздоровления в 1931 году Кнут и Мария решили отвезти сына вместе с его учителем Трюгве Тветросом на французскую ривьеру. По возвращении домой Гамсон занялся своими рутинными делами. Как один из главных акционеров Гюльдендаля, он принимал участие в обсуждении планов издательства, продолжал следить за хозяйством в Нюрхольме и писал. В 1933 году вышла последняя часть трилогии об августе «А жизнь идет». Весной 1934 года писатель отправляется во Францию навестить Эленор и Арилда, а летние месяцы проводит в Лилле-Санде и Кристиан-Санде. В 1935 году он вновь приезжает во Францию и Германию, навещает детей и работает там над своим новым романом «Круг замкнулся». Супруги в это время видятся все реже и реже, хотя оба и живут в Нерхольме, просто когда один находился дома, другой старался из усадьбы уехать. «В доме не чувствовалось семейной атмосферы», — вспоминала Сигарет Стрей, «и создавалось впечатление, что существовало некоторое противостояние, в котором Гамсон выступал против детей и их матери. Гамсун много говорил о детях и их воспитании, когда мы оставались вдвоем». Он и Мария никак не могли прийти к согласию, — сказал он. Детям была дана слишком большая воля.